Наверное, отчаяние повсеместная коррупция, а также взрыв преступности и распространение фашизма побуждают людей к бегству из страны, в эмиграции, даже эвакуации. Действительно тяжелые, мрачные, зыбкие времена. Но не все могут уехать из страны. Да и не все, слава Богу, хотят. Находясь на краю бездны, надо тем не менее не опускать рук. передаваться чувствам безнадежности бессмысленно, бесплодно, надо сжать зубы, стиснуть кулаки, напрячься пружиной, отдать все силы Отечеству. И тем самым себе ибо кроме нас самих никто не вытащит Россию из того ужаса и кошмаров, которые с нашей всенародной помощью забила ее история. Ведь если каждый из нас станет хорошо и добросовестно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 Запись произведена в Республиканском доме с и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко. звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1999 год.